29. Мила не знала, есть ли у Володи Мешкова определитель номера, поэтому позвонить ему решила из телефона автомата. Было 6.30 утра. Мила стояла возле магазина под колпаком телефона автомата и держала в руке старую семейную записную книжку. Позади нее зевал за рулем шофер, который согласился везти ее туда, куда она скажет. От автомата отлично просматривался подъезд Мешкова, так что Мила не боялась упустить его из виду. Знала она в лицо и его личный старенький автомобиль густомалинового цвета, который торчал неподалеку, под открытым небом, ткнувшись носом в тротуар. Прикрыв сложенным в четверо носовым платком трубку, Мила аккуратно набрала номер и морально приготовилась. Алло ответил ей, как она и рассчитывала, заспанный голос шофера. — Кто говорит? — Это соседи по даче! — крикнула Мила, отставив заложенную носовым платком трубку подальше от губ. — У вас тут пожар, Владимир Иванович! Приезжайте скорее! Пожарных мы вызвали, но дом еще пылает! После этого Мила оборвала связь, аккуратно положила трубку на рычаг и, достав телефонную карту, из-за автомата, уселась на переднее сиденье рядом с шофером. «Сейчас из вон того подъезда выскочит заспанный мужчина», предупредила она. «Он сядет вон в ту малиновую машину. Мы должны не упускать его из виду. Куда он, туда и мы. Постарайтесь не нарушать правил, чтобы нас не остановила дорожная милиция». «Муж, что ли?» Не удержался, и полюбопытствовал водитель, коротко глянув на Милу. «Клиент», — ответила та, не желая вдаваться в подробности. «Пусть думает, что хочет. Она может быть частной сыщицей, адвокатом, да мало ли». Володя Мешков через минуту буквально выпрыгнул из подъезда. Он действительно выглядел не лучшим образом, был не брит и не чёсан. Зато водил машину он божественно и Мила со своим шофером несколько раз едва не потеряли его из виду. «Лихачет!» То и дело повторял водитель, совершая рискованный обгон. «Ох, лихачет! Мне такая езда не очень по душе!» «Ладно, ладно!» Отмахнулась Мила. «Отблагодарю! Только не отставай!» Минут через сорок дача Мешкова была обнаружена. Ещё издали увидев что дом его цел и невредим, Володя сбавил скорость и начал крутить головой по сторонам, пытаясь, вероятно, понять, что произошло и нет ли где следов пожара. «Тормозни, чтобы он нас не засек», попросила Мила. «И подождем немножко, хорошо?» Они подождали, пока Мешков вошел в дом. Пробыл он там не меньше четверти часа. Мила даже рассердилась. «Что он там делает в такую рань?» Убедился, что имущество в целости и сохранности. Дуй домой. Тебе же еще на работу, разве не так? Ее нетерпение было вполне объяснимо. Мила хорошо разглядела, где Мешков хранил ключ от входной двери, под крыльцом. Он наклонился и шарил там рукой с правой стороны. А потом, когда выпрямился, заветный ключик с колечком уже покачивался у него на пальце. «Пожалуй, сейчас этот парень поедет обратно», — предупредил Милу шофер, понимавший, что они с ней сидят вроде как в засаде. «Тогда давайте что-нибудь предпримем», — потребовала та. Шофер задним ходом вырулил с проселка обратно на шоссе и встал на обочине. Потом вышел из машины, открыл багажник и засунул туда голову, посоветовав Миле. «Когда этот тип будет проезжать мимо...» просто пригнитесь. Володя Мешков, стоявшим на обочине автомобилем, не заинтересовался и взял курс обратно на Москву. — Вы можете меня подождать? — поинтересовалась Мила, которую просто распирала желание вскрыть домик под жестяной крышей. Домик стоял в саду, и хотя в эту пору деревья были голыми, сразу чувствовалось, насколько тут зелено летом. Заплатите за путь, который мы уже проехали, с премией, как обещали. Да еще аванс пятьдесят рублей за обратную дорогу. Тогда подожду. Какие люди все стали недоверчивые!» Пробормотала Мила, раскошеливаясь. Когда она выбралась на проселок, то мгновенно испугалась. Действительно, чтобы ее пристрелить, место было просто идеальное. Никто не увидит не услышит и не вызовет милицию. Она постаралась победить страх, потому что знала, что если впадет в панику, ей же будет хуже. Первое потрясение поджидало ее у дома Мешкова. Ключа под крыльцом не оказалось. Но Мила была абсолютно уверена, что Володя доставал его именно оттуда. Неужели он о чем-то догадался, и, уезжая, забрал его с собой. Разочарованная, но непобежденная, Мила решила обследовать дверь и окна на предмет возможного взлома. Однако тут ее поджидало второе разочарование. Окна были зарешочены, а дверь укреплена. Она выглядела надежной, словно бастион. Замерев в задумчивости, Мила внезапно услышала, Какие-то странные звуки, доносившиеся непонятно откуда. Вроде из дома, но точно она сказать бы не смогла. Дважды обошла она вокруг строения, но так и не пришла ни к какому выводу. Звуки же между тем прекратились. И сколько Мила не вслушивалась, ничего подозрительного больше не услышала. «Вы что там делаете?» Внезапно спросил кто-то прямо у нее за спиной. Мила коротко вскрикнула и обернулась настолько резко, что стоявший позади человек непроизвольно отшатнулся. Это был пенсионер в плотной брезентовой куртке и кепке защитного цвета. У него было грубое лицо с подозрительными маленькими глазками, застрявшими в глубоких морщинах которой он нажил лет эдак за семьдесят своей жизни. «Добрый день», — сказала Мила, очухавшись. Своей демонстративной вежливостью она хотела подчеркнуть, что является человеком интеллигентным и воспитанным, что она не какая-то там шваль, слоняющаяся по полупустым дачным поселкам в поисках поживы. «Как вы меня напугали!» «Здравствуйте!» Тут же перешел на мирный тон дядька. — А я смотрю из окна. Вы все ходите вокруг, да ходите. — Я по делу, к Мешкову Владимиру Ивановичу. Деловым тоном сообщила Мила. Он должен был подъехать. — Не застали вы его, — сокрушенно сказал дядька. Минут десять как уехал. — Надо же! — запричитала Мила. — Какая жалость! — Я, собственно, поняла, что в доме никого, а потом слышу, словно возится кто-то. Вот я и стала ходить вокруг прислушиваться. Там у Володи мать, — понизив голос, сказал пенсионер. Она слегка не в себе, он ее на ключ запирает. — Вы с ней знакомы? — тут же спросила дотошная Мила. — Как с больным человеком познакомишься? — Что же, она даже погулять не выходит? — Старая она, — пожал плечами пенсионер. — Но я ее через окно часто вижу. Она чай пьет из блюдечка. Вот так. Дядька показал, как мать Мешкова держит блюдечко, растопырив пальцы. — Что ж, — сказала Мила, раздосадованная неудачей, — придется уходить несолоно хлебавши. Про себя она подумала, что из-за дурацкой матери в дом влезть не удастся а она уже была готова к криминальному проникновению. По счастью, ее шофер никуда не делся. Он ждал ее, почитывая газету, и очень оживился, когда его пассажирка вновь плюхнулась на сиденье. Ехать Мила решила к Ольге. От нее первым делом она позвонила в больницу, узнать, как дела у Татьяны. Подруга боролась за жизнь и врачи радовались уже тому, что не наступает ухудшение. Улучшений, однако, тоже пока не наблюдалось. Мила была благодарна бывшему мужу Татьяны за то, что он взял на себя заботу о ребенке и Татьяниной матери. Ей очень не хотелось сейчас крутиться возле них, ведь именно она явилась причиной несчастья. Татьяна ей не простит, если она навлечет неприятности и на ее семью. Положив трубку, Мила обратила внимание на то, до чего Ольга хмурая. Вернее, она обратила на это внимание, как только приехала, но сначала подумала, будто это из-за Татьяны. Теперь же почувствовала, что дело в чем-то другом. Ольга была нетипично задумчива и немногословна. Подобные метаморфозы происходили с ней только в одном случае, если у нее что-то не ладилось с очередным мужем. «А где Николай?» Забросила удочку Мила. «Уехал присматривать себе лыжи», — неохотно ответила та. «Скоро начинается лыжный сезон». «А тебе лыжи?» — спросила Мила. «Не собирается же он кататься один?» «Милка, послушай, сядь. У меня возникли ужасные подозрения». «Он тебе изменяет», — уверенно заявила Мила. «Не знаю, что он там делает»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 Похвалила ее мило. А чистое постельное белье у тебя есть?